Глава 14. Рок солнца. Кочевник никогда не умел слушать, не перебивая. Но в этот раз он не проронил ни слова, пока я говорила. Делать это мне пришлось прямиком из душистой ванны, дабы не терять времени попусту. Её для меня учтиво набрали дочери хозяина таверны, принеся заодно с вёдрами горячей воды свежую одежду и кусок мятного мыла. Султан, кочевник и Дайра загораживала лишь деревянная ширма, за которой они, рассевшись на камнях, и слушали подплеск воды, рассказы о событиях последней ночи. Султан несколько раз ругнулся над драконием, нечто похожее на дело дрянь, только с шипящими и рычащими вместо гласных. А кочевник перекидывал свои топоры из руки в руку, пока подскочив, вдруг не метнул его в стену. Даже из-за ширмы было слышно, как тот вонзился в тёмное дерево, рассекая одну из балок пополам. Никто не смеет убивать Соляриса раньше меня, расверепел кочевник, пока я вычищала из волос клочки травы и из густки запекшейся крови, а кожу оттирала от смрада канализационных помоев. Королевский зверь обещал мне поединок. Мы договаривались. Твой отец не отнимет у меня победу. догоним Сидмона и освободим Соляриса. Ты что, совсем тупой? Рубин, нельзя идти в Дэйрдре. Дэйр подал голос впервые за всё это время, и я безмолвно удивилась тому, как по-взрослому тот звучал, утратив привычную рябячливость. Вступит на землю родного Туата, и Сенджу тут же убьёт её. Чем ты вообще слушал? Мы летели на драконе до лога несколько недель, возразил Качавник. Оседман человек. У него дорога его все займёт целый месяц. Не займёт. Ты слишком мало знаешь о Сети. Мы всё равно успеем догнать Соляриса до того, как они достигнут Татадейрдре. Ладно, допустим. Ну а дальше что? заговорил Султан. Думаешь, управиться с королевским Седманом одним топором? Извини, приятель, но тут я вынужден согласиться с ярловым сыном. Ты впрям туповат. Судя по мелодичному перезвону, он снова теребил свою серьгу, а судя по бешеной тени, пляшущей под ширмой, ходил туда-сюда в раздумьях. Сельтан погрузился в них ещё в тот миг, когда я сообщила о похищении Сола. И с тех пор тоже более не напоминал шаловливого мальчишку. Кто бы мог подумать, что Сельтану всё-таки не плевать. Нам ни в коем случае нельзя встречаться с Сидмоном. Единственный человек, на ком он не посмеет применить свою скверну это Рубин. Но сын ярла прав, ей нельзя приближаться к своему тоату. Сенджу перехватит Руби ещё по пути туда или будет ждать её на месте. Старшие драконы не только крупные, но и быстрые. Представьте себе размах крыльев существа, которое размером с остров. И что ты тогда предлагаешь? Поинтересовался кочевник раздражённо. Ну, как один из вариантов, затянувшаяся пауза мне уже не понравилась. Что будет, если Руби просто умрёт? Прямо здесь и сейчас. Это же не земля Дайретра, верно? Значит, Рока Солнца не будет. Не будет, согласился Дайре и прежде чем Силтан успел обрадоваться, добавил. Как не будет и ритуального жертвоприношения. А значит, красный туман никуда не денется и сотрёт нас с лица земли точно так же, как стёрбы отстаньте рубин жива. Ох. Жалко. Сельтану повезло, что нас разделяла ширма. Иначе я бы швырнула ему в голову кусок мыла. Впрочем, кочевник и сам отлично защитил мою честь, несмотря на то, что когда-то сам же клялся покончить со мной в случае необходимости. Ложкой смерти захотел, а ящер. Эй-эй, воткни топор обратно в стену. Я же пошутил. В какой-то момент их голоса слились для меня в неразборчивый гомон, и я, задержав дыхание, погрузилась в пенную воду с головой, желая побыть наедине с мыслями хотя бы несколько секунд. Какая бы участь ни угрожала мне и человечеству, я не могла оставить Соляриса в беде. Не вернусь в столицу, Его казнят. Вернусь в столицу, вероятнее всего, умру. А если рок солнца всё-таки свершится, верные их ускарлы, заботливые матери, счастливые дети с щербатыми улыбками, развивающиеся пёстрые атласные ленты на ветру в летней избе. Может, драконы и заслужили свой век процветания, но вот люди не заслужили того, чтобы сгореть в солнечном огне. Должен быть другой выход. Думай, Рубин, думай. В лёгких начало медленно разгораться пламя. Ногти впились в бортики ванны, будто я пыталась утопить саму себя. Ты, Рубин, из рода Дейрдре, ведь была к этому готова. Я закрыла глаза, и вместе с толщей воды, заглушившей все звуки, надо мной сомкнулась темнота. Несмотря на то, что вода ещё не успела остыть, От колокочущего страха перед неизвестностью меня бросило в холод, как в зимнем лесу. Будто тело обвела скользкая змея. Именно таким было то чувство, когда пытаешься вспомнить что-то, при этом даже не понимая, что именно ты забыл. Думай, думай, думай. Мама пожертвовала собой и явила меня на свет с определённой целью спасти людей. Для этого она должна была знать, чем всё обернётся. А значит, Это не может быть тупик. Если судьба и правда существуют, то что бы я ни делала, я буду делать всё правильно. Так значит, спасение Соляриса тоже часть моего пути. И пока я не пройду её, мне не добраться до Рока Солнца, не снять с плеч ношу, возложенную Нерой. Следовательно, прежде всего, нужно попасть в столицу и освободить Сола, причём до того, как меня схватят стражи отца во главе с Лео или убьёт Сенджу. Но как же опередить и обвести вокруг пальца их всех? Рубин, ты там скоро. Жадный вдох. Хриплый выдох. Я вынырнула, кашляя. Вода текла из горла и носа. Волосы прилипли к лицу, а пальцы ныли, оставив длинные полосы на бортиках ванны от обесство поломанных ногтей. Однако тот парализующий холод в грудине, что был страхом, неожиданно растаял, и пришла уверенность. Может, увезём её в дикие земли? А почему бы не рассказать Сидмону правду о Красном тумане и Сенджу? Он ведь наверняка сможет помочь нам, если, конечно, поверит в овесь этот бред. Нет, нужно убить Сидмона. Мужчина, практикующий сиит, не мужчина, таким нельзя доверять. Пока дайры, кочевник и Султан спорили, забыв о моём существовании, я нащупала под ванной своё изодранное шёлковое платье, подаренное Мелихар. В его складках был зарыт флакон, в коем колыхался красный туман. Маленький изгусток, способный обернуться зияющей и прожорливой бездной. Если моё существование породило его, если он следует за мной по пятам, и если я уже соприкасалась с ним прежде, но осталась жива, значит ли это, что Лео прав? Туман живой. Но вдруг он ищет меня вовсе не для того, чтобы поглотить и завершить ритуал, А чтобы наоборот не допустить этого, чтобы не исчезать. И что если то видение с Нерой было не единственным, которое он может мне показать? Я быстро обтёрлась висящим на ручке ведра полотенцем и втиснувшись в простой льняной сарафан, адолженной одной из подавальщиц, отодвинула ширму. От неожиданности вздрогнул даже Султан. Уголки его губ опустились вниз. Острые и тонкие брови сошлись на переносице. Кочевник что-то бормочущий себе под нос, как всегда, играл со своим топором. Даже кружка с чаем, стоящая на столе, осталась нетронута. Дайре же, пусть и был единственным, кто сохранял спокойствие, продолжая невозмутимо натачивать меч на подоконнике закрытого ставнями окна, но именно он первым почувствовал, как что-то грядёт. Рубин Вода капала с кончиков волос, пропитывая сарафан. Я наспехабоулась и нагло, отобрав у дайра его плащ смехом куницы, укуталась в него, немного подобрав волосы теми заколками, что уцелели во время падения. Видя, как я прихорашиваюсь, словно готовлюсь выдвигаться в путь, который мы ещё даже не спланировали, все трое выразительно переглянулись и подошли ближе. Я тут же шагнула назад. Они должны быть в безопасности. как и трактирщик с дочерями, который перемешивал на кухне овощное рагу в казане. Как и все остальные жители луга, поэтому действовать придётся осторожно. Сейтан. Я посмотрела на единственного дракона, на которого теперь могла полагаться. К моему удивлению, он так и не натянул свою привычную маску. Лицо оставалось хмурым, но сосредоточенным и по-звериному свирепым, таящим опасность под всем этим изяществом и красотой. Я знаю, вы с Солярисом не ладите. Но прошу, помоги мне. Вы с кочевниками должны лететь в столицу как можно быстрее и спасти Сола. Если у меня ничего не получится. А ты, Дайра, отправляйся к братьям и предупреди их обо всём. Скажи, чтобы велели людям прятаться под землёй и разослали всю весть по всем городам круга. Отдельно попроси доставить копию письма в Рубиновый лес. Не спрашивай, зачем, просто сделай это. Возьми мою фибулу, чтобы братья поверили тебе. А ты что в это время будешь делать? Азадана спросил Дайра, поймав моё фамильное украшение, вытащенное из волос, бронзовое, с тремя лунными постастями, унаследованное от матери. Я содрогнулась от мысли, что могу больше никогда не надеть его. Только не говори, что ты хочешь по Дайр смолк на полуслове. Я отпрянул, наконец-то заметив в моей ладони красный флакон. Туман в нём выглядел спокойным, словно до сих пор переваривал Гектора. Клубился, как дым, кроваво-багряный, но даже не взметнулся вверх горлышку, когда я поддел крышку ногтем. Наоборот, замер, притих, улёкся на самое дношко, недоверчивый. И лишь когда крышка упала вместе со склянкой на пол, как гарантия того, что я не передумаю. Туман наконец-то потянулся наружу. Ты спятила, вскричал Султан, пятясь к двери. И, возможно, был прав. Сердце в груди налилось такой тяжестью, что под его весом меня потянуло куда-то к полу. Я с трудом устояла на месте, молча наблюдая за тем, как напротив формируется красное облако высотой с человеческий рост. Оно не имело ни чёткого контура, ни чёткой формы. Но двигалось не естественно плавно и вертелось на месте, как бы оглядываясь по сторонам. Молясь, чтобы хотя бы в этот раз савинный принц подарил мне свою удачу, я сделала маленький шажок вперёд и потянула к туману левую руку. Туман тут же отплыл от меня назад. "Не бойся", прошептала я, так и замеряв с протянутой рукой, как замерла бы рядом с диким зверем, чей укус мог быть смертельным. но которого нужно было приручить любой ценой. Ты не исчезнешь. Сегодня я не умру. Даже не поворачиваясь, я знала, что кочевник Силтаны Дайры, прижавшийся к дверям, смотрит на меня как на умоляющую. Я и сама сомневалась в своём рассудке. Тем не менее, отступать назад было поздно. Меня и красный туман разделяло меньше 3 шагов, и в любой момент что-то могло пойти не так. Кинется, если не на меня, то на моих друзей. Или вовсе окажется не таким уж разумным, каким я его считала. Ведь рука уже начинала ныть, немея на весу. А Туман всё стоял, не подавая никаких признаков того понимания, которое я замечала за ним раньше. Но ну и пожирать людей, по крайней мере, он тоже до сих пор не бросился. Сенджу хочет убить меня, продолжила я. Упрямо игнорируя шипение Дайры и просьбы кочевника бросить эту затею и уносить из доверной ноги, пока не поздно. Он хочет покончить с нами обоими. Там в деревне Лафорт, ты ведь спас меня, не так ли? Когда я упала с Соляриса, ты заманил нас к себе специально, чтобы показать мне, как всё началось, верно? Так покажи ещё раз. Покажи мне способ спасти нас обоих. Едва я успела договорить, как красный туман пришёл в движение. Медленно, но уверенно он начал сокращать расстояние между нами. Несмотря на то, что Дайер снова выкрикнул от айди идиотка, я велела себе не шевелиться и стиснула зубы, проглотив непроизвольный вскрик, когда туман вдруг прижался к моей руке. Прижался. Именно так это ощущалось. Плотный, густой и немного прохладный воздух стал осязаем. И кожа рядом с ним покалывала, как если бы провести рукой по кончикам еловых ветвей. Алый лоскот обвился вокруг ладони, и я робко раздвинула пальцы, позволяя туману просочиться сквозь них. Я гладила по холке того самого зверя, который оказался вовсе не диким, а домашним, истосковавшимся по ласке хозяйки, потерянной много лет назад. Вот так Вздохнула я облегчённо, не веря тому, что я и впрям касаюсь самой пустоты. Нет, не просто касаюсь. Я контролирую её. Мне нужно узнать больше о ритуале Сенджу. Мне нужно спасти своего Ширен. Ты поможешь? Туманное облако растеклось вширь, заняв с собою почти половину зала. Пелиной подёрнулись даже столы и стулья, пока между ними образовывалось нечто Отдалённо напоминающая непроницаемую стену или границу. В её центре туман темнел до бордового и становился матовым. Эй, принцесса, я с тобой. Из нас четверых именно кочевник боялся красного тумана больше всего. Сейт вызывал у него то же самое омерзение и брезгливость, кое у меня вызывали личинки, копошащиеся в разложенной туше оленя. Не хочется видеть и уж точно не хочется прикасаться. Сложно было винить его в этом. Большинство крестьян, живущих за пределами Дейрдра, где сейд был так же прославлен, как драконьи сокровища, сторонились вэльв. Это вынуждало их селиться на отшибе деревень, в лесах или горах, лишь там никто не задавал вопросов и не закрывал младенцам лица цветами боярышника, опасаясь проклятия. Сейд считался не просто женским занятием в большинстве туатов, он считался запретным, сложным. и почти божественным, а потом он вызывал страх. И хотя я знала, что кочевник принимает любую опасность как вызов своему мужеству, я не думала, что он и правда решится встать рядом со мною. "Я должен убедиться, что ты э не предашь наш уговор и не станешь прятать от меня Сола, когда спасёшь его". "Да, точно", забормотал он, сжав руки на груди, чтобы я не увидела, как дрожат его перепачканные в масле от ока рыка пальцы. Тем более, если ты идёшь туда, где может быть Тисея, я обязан пойти тоже. Иди, иди. Я и сам до столицы долечу. Мне же легче. И брата это уже сам спасу, когда вы два дурня канете в небытие. Выкрикнул Султан и не дожидаясь окончательного решения кочевника, схватился с камней мешок с остатками провизии и выскочил за дверь таверны. Даже Дайра не пускался на утёк настолько быстро. От этого кочевник фыркнул и бросил ему вслед пару унизительных прозвищ. Да с таким гордым видом, будто это не он причитал о скорой смерти от сейда все те дни, что мы продирались через лабиринты рубинового леса. И всё-таки мне стало куда спокойнее, когда я почувствовала в своей ладони его ладонь. Грубая и мозолистая от рукояти топора, она держала так же крепко, как кочевник всегда держал своё слово. Не отпускай меня. Ладно, попросила я. В прошлый раз туман не тронул Соляриса. Думаю, это потому, что мы были вместе, но я не уверена, как именно это работает. Кочевник кивнул, необычайно серьёзный. Щики вы немного поразовели, когда он, дотянувшись до своей забытой кружки с элем, залпом осушил её напоследок. У того же стола ютился Дайра, держась за эфес своего меча, как будто тот мог помочь ему. Если туман вдруг извереет, однако я знала, что помочь может лишь одно, потому и подтолкнула носком сапога лежащую на полу склянку, чтобы она подкатились к ногам Дайры. Закалённая сейдом Лео, склянка была способна не только удерживать, но и возвращать. Учитывая, что влоги проживало больше 5000 человек, а красный туман был непредсказуемым, это было как никогда, кстати, Дари даже не нужно было ничего объяснять. Он молча наклонился и, подобрав склянку, отчитался мне кивком. Несмотря на то, сколько раз мы норовили убить друг друга, каким-то образом это позволяло нам понимать друг друга без слов. Удача, госпожа драгоценная. Если человечество всё-таки сгорит в огне, чур я в этом не виноват, бросил он на прощание, отходя подальше. Я закатила глаза и снова посмотрела на полотно тумана. Тот терпеливо ждал, но дрогнул от предвкушения, пойдя мелкой рябью, когда я сделала навстречу ему робкий шаг. Время пришло. "Стой, Рубин. Подожди". Кочевник упёрся ногами в пол, не давая мне потянуть его за собой, и тревожно забегал взглядом по таверне. Я тяжко вздохнула, ожидая, что он вот-вот сообщит, что передумал идти со мной. Но вместо этого кочевник вдруг сказал: "Кай. Что? Моё настоящее имя", пояснил кочевник, и наконец-то перестав избегать моего взгляда, смело встретил его. В кристально-голубых глазах отражалась красная хмарь за моей спиной, до которой оставался всего один короткий шаг. "Кай. Так меня зовут на самом деле. Просто хочу, чтобы ты знала, Но всякий случай. Для всех, кто не часть семьи, моё настоящее имя Кочевник. Я улыбнулась краешком губ и кивнула, прижав свободную руку к груди. Жест, которым приносили клятвы, и жест, которым обещали хранить сокровенное. Как я буду отныне хранить имя Кочевника, доверенное мне вместе с его жизнью? Мы оба глубоко вдохнули и крепко держась друг за друга, Нырнул и в красный туман. За чертой, что разделяла мир живых и мир неизведанного, в воздухе кипела кровь. Перед глазами не осталось ничего, кроме неё, только вязкое марево, от которого кружилась голова, как от хмеля, и морозное покалывание, распространившееся с кончиков пальцев по всему телу. Я плохо помнила, как именно ощущался мой первый визит в туман, там в Лафорте. Но была готова поклясться, что в этот раз чувствовала себя совершенно иначе. Туман не вызывал у меня отторжения. Наоборот. Это было даже приятно, словно погружаешься в чан с молоком. Хмарь обволакивала, сгущаясь вокруг всё больше и больше, по мере того, как мы с кочевником шагали вперёд. И пусть сквозь его толщу я не могла разглядеть даже своих ног, я знала, пока что всё в порядке. Рука кочевника в моей стала немного влажной, а ещё он, как всегда, ворчал, не скупясь на брань. Дикий, в лошадиной заднице и то лучше видно. Куда мы вообще идём? Здесь есть что-нибудь кроме красного? Может, назад вернёмся, а? Дурная была затея, дурная. Я не собиралась ударяться в панику следом за кочевником. Но всё-таки обернулась в ту сторону, откуда мы, как думалось, пришли. Однако позади нас не ожидало ничего, кроме той же красной хмари, какая плавала повсюду. Ни столов, ни стульев, ни стен, ни даже дайры, проводившего нас укореженным цоканьем языка. Туман не просто заволок таверну. Он проглотил нас, не разжёвывая. Эй, Руби, подожди минуту. Я глубоко вздохнула и принялась осматриваться, стоя на месте. Туман немного поредел. Но под ногами всё ещё стелилось до того плотно, что было даже невозможно понять, на чём мы стоим: то камень, пол, трава, грязь. Ландшафт выглядел плоско и пустынно. Сколько мы с кочевником шли, а до сих пор не повстречали ни одного строения, дерева или человека из числа тех, кто попал сюда до нас. Вокруг царило лишь абсолютное ничего. Руби Не понимаю, а дальше-то куда? Руби, да что? Твои волосы. За сегодняшний день я слышала своё имя столько раз, что уже перестала обращать на него внимание. Однако кочевнику всё же удалось отвлечь меня, ткнув пальцем в лоб. Растерянно заморгав, я дотронулась до своей головы, пытаясь понять, в чём дело. Я оттянула несколько локонов, накрутив их на пальцы. Я пыталась найти красную прядь, первую метку проклятого тумана из прошлого, но вместо этого вдруг поняла, что не могу найти ни одной белокурой. Ты хорошо себя чувствуешь? забеспокоился кочевник, пока я судорожно перебирала пальцами волосы, пытаясь примерно отмерить, сколько красного прибавилось в них. Судя по всему, туману теперь принадлежало около четверти моей головы. Ха. Помню, как к нам в деревню приехал филиц со своим зверинцем. Мы с сестрой часто навещали его, чтобы покормить пучеглазую ящерицу, которая умеет менять цвет. Ты сейчас на неё похожа. Радовало лишь одно. Я бы и не узнала об этом, если бы не тактичность скочевника. Кожу по-прежнему покалывало от ще и до щеколоток. Сердце бешено колотилось от осознания собственного безрассудства. Но в остальном я чувствовала себя точно так же, как и прежде. Я в порядке. Надо продолжать идти. Кочевник скептично хмыкнул и вытянулся во весь рост, выражая решительность, но так и остался ниже меня. Он явно не верил, что мы найдём здесь что-то, кроме своей погибели. И пускай мне начинало казаться точно так же, я упрямо потянула кочевника вперёд и ускорила шаг, продираясь через пелену В надежде, что рано или поздно за ней покажется хоть что-нибудь, кроме безутешной пустоты. Но до того момента прошло много, очень много времени. Возможно, несколько часов, а возможно и дней. Я не знала, какие правила действуют здесь, в междомерье. Поэтому и бежала со всех ног, боясь опоздать, и даже не замечала, как кряхтит позади кочевник и как предательски колет в боку. Если пропаду, Пропадёт и Солярис. Если опоздаю, он умрёт. Детский плач спас меня от отчаяния. Он прорезал глухую тишину, отражаясь от вьющихся лоскутов хмари эхом и расслоился так, что казалось, будто этот плач звучит ото всюду разом. Я невольно вспомнила пересмешников, о которых пела Матиола, взывая к сейду. Таким же плачем они, по легендам, и заманивали путников в непроходимые дебри. Но затем плач вдруг сменил смех, женский, гулкий, летящий сквозь туман вместе с древней священной песней, восхваляющей кроличью невесту и посевы, которые она благословляет по весне. Мы оказались на праздничном гулянье в центре хоровода, который вели похищенные души, размахивая цветочными венками из омелы и малиновых листьев. Тут и там мелькали тени с развевающимися подоллами платьев, Но я знала, что сколько ни ныряй за ними в туман, не выловишь, а может даже не вернёшься назад. Поэтому я крепко держалась за кочевника, отгоняющего бесстелесные видения топором, и жмурись ждала, когда же смокнут бренчащие лютни и развесёлые песни. А затем топор вдруг со звоном упал на землю. В тот же миг я поняла, что кочевник увидел нечто важное среди пляшущих дев. И недаром он вырывается из моей хватки изо всех сил. Я вцепилась пальцами ему в ладонь, наклонилась к земле, пытаясь удержать. Но едва ли мне было по силам одолеть берсерка-медвежьего стража. В конце концов кочевник вырвал свою руку из магией. "Тишея!" вскричал он. "Стой, кочевник!" Я тоже слышала его сестру. Девичий голос тоскливо стенающий сквозь надрывный плач. "Братик, братик!" Если бы Солярис был здесь, он бы фыркнул. Обозвал кочевника глупым и был бы неправ. Я понимала его как никто другой, ведь если бы знала, что где-то в красном тумане блуждает Соль, я бы и сама кинулась за ним без раздумий. Кочевник: "Не надо, это обман". Он оттолкнул меня, отбросив на несколько шагов назад, и ринулся в туман за младшей сестрой. "Тисея, я здесь, Тисея!" Спустя минуту плач Тисеи затих. О вместе с тем затих и голос кочевника, за которым я гналась всё то время, что он звучал. Увы, кочевник бегал куда быстрее. Почти сразу туман разъединил нас, сомкнувшись непреницаемой завесой. А когда я прорвалась сквозь неё, вокруг уже воцарилась мёртвая тишина. Ладонь, согретая шершавой рукой, похолодела. "Верни его", потребовала я, срывая голос. И запрокинула голову к спиралям красных облаков, плывущих мимо в углумливой безмятежности. Верни кочевник, и сейчас же. Ты слышишь меня? Верни, верни. Но красный туман остался непреклонен. Я считала его разумным существом, и я не ошиблась. Похоже, он был даже разумнее меня. Расмок втереца ко мне в доверие, изобразив покорность, и так изящно заманить в ловушку. Теперь ему можно было не бояться исчезновения. Рядом со мной не осталось ни друзей, ни врагов. Никого, кто мог бы причинить мне вред. Я в полной безопасности, которая обещала длиться вечность, как беспрободный ночной кошмар. Красные клочки, ластившиеся к ногам, таили каждый раз, как я пинала их, надеясь причинить красному туману хотя бы частичку той боли, которую он причинил мне. В пути повязка вокруг костяной руки снова развязалась. И раздражённо швырнув её, я переступила моток ткани, двинувшись вперёд. Эта багряная пустота казалась безграничной. Но у всего есть конец. Есть же, правда? И я не люблю яблоки. Я люблю вино. За него готов помочь ещё раз 100. Этот голос невозможно было забыть. Медовый и высокий. то звенящий, как воркование синиц, то шепчущий, как морская пена. Даже когда этот голос говорил об окончании эпохи людей, он звучал с поддразниванием и издёвкой, раздражая в той же мере, что и завораживая. В прошлый раз в Лафорте мне не удалось выяснить, как выглядит его обладатель. Но сейчас я почему-то чувствовала себя так, будто шла навстречу к старому другу, которого ждала столь же долго. Всколи свой первый полёт на драконе. Шаг за шагом туман наконец-то расступался, прокладывая путь к кругу из горящих деревьев, пламя на верхушках которых вздымалось до того высоко, что казалось, должно было лизать сами звёзды. Огонь, пожирающий хвойные и кленовые ветви, однако не обжигал. Он иссиня-оранжевый, даже не источал никакого жара. Я спокойно прошла мимо. Задев локтем пару обогленных сучьев, дабы протиснуться к фигуре, стоящей между ними. Потому что для страха ещё не время, как и для беды. Но не просыпайся, а внимательно смотри. Фигура повернулась ко мне полубоком. Пылающие деревья и земля, что плавится подобно металлу вместе с костями всех живых существ. Золотая маска с клювом как у совы и птичьи крылья из коричнево-рыжих перьев. Я помнила, как щекотное тепло в них становится, когда они заворачивают тебя в нежный кокон, и как приятно ощущается их сокрушительная тяжесть за спиной, когда они принадлежат тебе самому. Я помнила. Я помнила всё до последней детали. Рок солнца или мгла, что краснее крови, решит конец лишь твоя воля. Коль не нравится ни то и ни другое, умирай. Но от руки жемчужного дракона. Ты, рубины из рода Дейрдре, ведь была к этому готова. Только постарайся не забыть. Не хочется троим опять за провату платить. Я не забыла. Это был не просто плод воспалённого рассудка, объёнённого страхом и солёной водой кипящего моря. Это был даже не сон. Это был бог. Савины принц Позвала я в отчаянной мольбе. Но прежде чем мой глаз достиг бесплодного воспоминания и заставил его обернуться, явив мне анфас золотой маски, горящие деревья вокруг погасли. Точно так же погасло и видение, заполнившись красным туманом, хлынувшим со всех сторон. Оно растворилось в нём без остатка. Умереть от руки Соляриса. Значит, так советуют поступить мне сами боги? Такую участь они уготовили мне. Такую участь они уготовили ему? Нет, не может быть. Ещё раз, прошептала я, задыхаясь от понимания того, что Солярис никогда не согласится на это, даже если в этом и правда кроется наше единственное спасение. Покажи мне ещё раз. Красный туман подёрнулся рябью, как там, в таверне, когда предвкушал наше соединение. Сначала я обрадовалась, решив, что вот-вот призрачные деревья воспламенятся снова, и появится тот, кто, предрешив мою судьбу и судьбу моей матери, осмелился спасти весь род человеческий. Я вытянулась, сжала кулаки, готовая запоминать каждую деталь. Наведение так и не пришло. Вместо этого нечто толкнуло меня в спину, выбрасывая сквозь багровое полотно в реальный мир. Под ногами захрустел хворост, воротник встрепенулся от ветра, несущего сладость лесных ягод и свежесть горной анемонии. Крой вокруг тоже исчезла. Её сменили растения, настоящие живые кустарники до да деревья, правда, не зелёные и не обнажённые, пережитые зимой как должно, а красные. Один в один цвета тумана, что принёс меня сюда. Рубиновый лес был неизменно прекрасен и зловещ. А на валуне, укрытом остроконечными алыми листьями, меня уже ждала белая кошка. Хозяйка. Она мяукнула в ответ: "Приветствую", и моргнула сначала одним золотым глазом, а затем вторым. Шкурка, как всегда, выглядела безупречно чистой для здешних мест, утопленных в грязи и сухоцветах. Хвост вился в воздухе, напоминая узкую атласную ленту. И черкнул постоящему рядом дереву в кровавом янтаре. Затем хозяйка, нахохлившись от поднявшегося ветра, бесшумно спрыгнула с валуна, оставляя на земле крошечные следы от когтистых лапок в качестве путеводной тропы. Она шмыгнула в заросли багряной рощи и не оставила мне иного выхода, кроме как последовать за ней. Красный туман за спиной исчез. Было сложно сказать, сколько времени я провела в нём. Облака рассекали оранжево-красные полосы заката, словно прежде чем встретить меня, хозяйка успела пробежаться по небу и разодрать его в клочья. Быть может, сейчас вечер того же дня, в который я и кочевник ушли из таверны в неизвестность, а быть может, прошла неделя или месяц. Надеюсь на первый вариант. Я яростно продиралась сквозь цепкие заросли, щеку соднила от встреченных по пути колючек. О кплатию привязалось несколько репейников, мешающих передвигать ноги достаточно быстро, чтобы не упустить из виду белую кошку. Воздух в рубиновом лесу снова был неестественно тёплым. Я оттянула пальцами ворот мехового плаща, чувствуя, как по животу стекают капельки пота. В какой-то момент белая кошка остановилась и, оглянувшись на меня, снова моргнула поочерёдно обоими глазами. Я ничуть не удивилась, когда за кромкой рощи показалась хижина с двускатной крышей из глины и белых камней. Но тем не менее у меня всё равно возник закономерный вопрос: почему я оказалась здесь? Договорила за меня Хагалас, ничуть не удивлённая нашей встречей. Она стояла неподалёку от крыльца и хлопотала над высоким костром, плюющимся искрами в сумеречное небо. судя потому, что полени в его основании мерцали зелёным, как светлячки. Его вряд ли можно было назвать обычным. Языки пламени завились и зашипели, когда Вёльва выплеснула в костёр вино из деревянного кубка. По лесу тут же потёк запах гари и ежевики, а хижина заволакло молочным дымом, неудушающим, но дурманящим. Хагалос, басая, явно готовила какой-то ритуал. При виде её короны из оленьих рогов, вплетённой в влахматые чёрные волосы, и мысли, что этот ритуал наверняка предназначался для меня, мне невольно захотелось вернуться обратно в красный туман. Ты ведь просила красный туман помочь тебе, верно? промурлыкал Ага голос, продолжая подбрасывать в костёр жмениusушённых трав и необработанных самоцветов. Так вот, он и помог. А теперь буду помогать я. смея рупа нитки. Так ведь люди говорят, да? Ты уже знаешь о том, что грядёт. Знаю. И хагалос помахала перед лицом клочком пергамента, на котором аккуратным почерком было выведено предупреждение о грядущей беде. Я перестала дышать. Сколько же дней я провела в красном тумане, если письмо Дайры уже дошло до всех уголков круга? Как приятно, что вы позаботились и обо мне тоже. Ну-ну, милая, не бледней ты так. Ха голос хохотнула, увидев, как я схватилась рукой за кору дерева, покачнувшись, и швырнула письмо в огонь. Жив ещё твой дракон. Я тоже хочу жить, поэтому и готовилась к твоему приходу. Довольно одному лишь птичьему мальчику почевать на лаврах. Чем я хуже? Птичьему мальчику В тот момент меня снова качнуло в сторону, не то от благовонного дыма, уже наполнившего лёгкие до краёв, не то от очередного озарения. Хагалъ говорит о Савином принце, о боги, которого чествуют мудрецы и торговцы, убийцы и странники, о том, на чью помощь надеются, но на встречу с кем даже не рассчитывают. О том, кто подсказал мне и моей матери ответ. казалось, Хагала знает всё на свете, и это действительно было так. Этому могло быть лишь одно объяснение. Волчья госпожа Хагала с намиг застыл с поднятой рукой, занося над костром очередную пригоршню сухих трав. Даже хозяйка, усевшись на ступеньки хижины, перестала вылизываться и умывать розовый нос. Они обе смотрели на меня, и тяжёлый взгляд вёльвы приколачивал к месту. Когда я уже подумала о том, а не стоит ли мне бежать отсюда? Ха голос неожиданно прыснула со смеху. Кто? Я? Схватившись за сердце, она хохотала до тех пор, пока не поперхнулась и не закашлялась. От этого у меня вспыхнули щёки. Что в этом глупого? Любой бы подумал так же. Я что, правда похожа на мать Халадух и Сейда? Вот насмешил это. Ха-ха. Давно мне не делали таких комплиментов. Тогда откуда ты знаешь то, что не должна знать? И почему ты говорила, что живёшь в этом лесу с тех пор, как взошли первые стебли? Этому лесу больше 1000 лет. Ты не просто вёльва. Кто же ты? упрямо продолжила я, подходя ближе. А ты кто? Хагглс растёрла пальцами сажу, которая были покрыты её веки и лоб, и двинулась ко мне навстречу, оставив костёр догорать. Девочка, забывшая прошлое, Но помнищее будущее, маленькая бродяжка без половины души. Что ты имеешь в виду? Вёльва улыбнулась, острыми как зубцы вилки зубами, и очутилась ко мне вплотную. Ты ведь вспомнила, что сказал тебе птичий мальчик. Умри от руки жемчужного дракона? Нахмурилась я, скрепляя мерило небесное, горячее, чем звёзды, крепче, чем закалённая сталь. Как река впадает в море, как за счастьем неизбежно горе, так два становится одним, пропела Хагалос, ткнув рукой мне в грудь. Умри от руки того, вком половины тебя, и чья половина в тебе. От неё пахло не только вином и дымом, но и кровью. А глаза, хоть и сплошь белые, всё равно напоминали две червоточины. Однако чем больше я смотрела в них, Тем яснее, казалось, видела. Ритуал Виланды, прошептала я, от нервов заламывая руки. Это та песня, которая привязала ко мне Соляриса? Я слышала нечто подобное. Однажды жизнь из скоротечность двасведёт в одно. Виланда объединила мою душу с душой Сола? Ха голос подпятился, медленно и грациозно, будто это было частью её ритуального танца. А затем выпрямила передо мной ладонь и разбила её ребром другой. Половина души Соляриса и половина моей. Вот почему он не может летать. Разве можно летать с одним крылом? Никто из нас не полноценен друг без друга. Я могу спасти кочевника и его сестру. Я могу спасти Гектора. Могу спасти всех. Один сеет, разрушит другой сеет. Если Солярис убьёт меня, Это нельзя будет назвать ни убийством, ни самоубийством, ведь мы с ним одно целое. Кто сохранит в себе половину моей души, так? принялась проговаривать я вслух, уставившись себе под ноги, пока задумчиво чертила пятками круги вокруг костра следом за хагалос. Она двиглась в противоположную сторону, не переставая зубаскалить. Ритуал будет завершён и остановлен одновременно. Я смогу Выжить? Не стоит слишком надеяться на это, усмехнулась Хагалас, неприлично весёлая. Будь готов к кончине. Да, один сейт может сломать другой, но при этом сломается сам. Так что от жертвенной смерти я тебя уберечь не смогу, но зато смогу уберечь от преждевременной. Хагалас махнула на меня рукой с грязными ногтями. закручивающимися от собственной длины. И взбежала по лестнице в хижину, придерживая путающуюся подол юбки. Белоснежная кошка осталась сидеть на ступеньках, будто бы присматривая за мной и порядком. Но я не собиралась просто стоять и ждать. Я тихо взобралась по ступенькам следом и тоже заглянула внутрь. Ничего не изменилось. Все те же подвешенные пучки трав, раскачивающиеся над кухней, продавленная постель с ширмой И обеденный стол, застеленный моим фамильным гобеленом. Там же, над камином с хрустальным пламенем, методично щёлкали стрелки драконих часов. Я вспомнила кузнеца и Гектора, образ которого, поглощаемый красным, всё ещё стоял у меня перед глазами. А вместе с тем вспомнила и кое-что другое. Часы самое первое изобретение Сенжу. Одни он даже подарил мне. Но, ну, конечно, Кто к тебе только не приходил обучаться сейду, да? И другие львы, и принцы, и драконы, желающие переступить свою природу. Даже старшие из них. Сгорбившись над залежами старых вещей за гардинами, Хагала собернулась. Вопреки моим ожиданиям, она ограничилась лишь тем, что пожала плечами. Вряд ли её терзало чувство вины за то, что она обучилась сейду Сенджу, который теперь с его помощью пытался уничтожить нас всех. Поэтому вместо оправданий Хагалас спросила: "Знаешь, где держит твоего дракона?" Я покачала головой, решив, что худой мир сейчас лучше доброй ссоры. В прошлый раз Соляриса заперли в моей старой башне, но мы сумели сбежать оттуда. Не думаю, что они повторят свою ошибку. Может быть, в этот раз его спрятали в катакомбах или в его собственном чертоге. Хагалос неоднозначно хмыкнула и снова склонилась над своим барахлом, пока не отыскала нужное. А затем прошла мимо меня на улицу. В её левой руке лежал деревянный кубок, из которого ещё капало вино, а в правой склянка с солнечной кровью Сола. Последняя, ощерилась Хагалос. Я не осмелилась поинтересоваться, что она сделала с двумя предыдущими. Вместо этого я остановилась под козырьком крыши И стала наблюдать, как Хагалос соединяет кровь Сола с остатками ежевичного вина, которое она вытряхнула из бурдьюка в кубок. Туда же отправила щепотка морской соли, изумрудной, как гладь одноимённого моря за моим замком, и нечто тягучее, похожее на смолу или кленовый сироп. Затем Хагалос выставила этот кубок над огнём, сунув в него голую руку. Тот не причинил ей боли. как не причинил вреда и дереву, из которого был выточен кубок. Вёльвы терпеливо дождалась, когда приготовленная смесь забурлит, пойдёт мелкими пузырьками, а затем, притоптывая от возбуждения, решительно протянула её мне. Ты думаешь, я не знаю, что со мной станет? воскликнула я, отдвигая от себя её руку с кубком. Над ним вился через чур сахарный аромат. Видимо, Хагглс постаралась замаскировать ядовитую горечь. Нужно быть круглым идиотом, чтобы испить драконью кровь. Даже детям известно, что случается после. Тела обугленных изнутри. В склепе придворного Сейдма немерена. Я лично видела их. Драконья кровь жидкое пламя. Она убьёт меня. Лишь насильно отнятая или вымененная, но не принесённая в дар добровольно, промурлыкала Хагалос, нянча в руках кубок, пока обходила меня по кругу. Но Салерис ничего в дармне не приносил, он вообще отдал её тебе. Когда дракон влюблён, на свете нет ничего, что бы он не подарил своей ширян. Не бойся. Если я скажу, что ты не первая, это тебя утешит? Дайре, чья мать наверняка любила его не меньше, чем меня любит Сол. Латвиный порез на его ладони, нанесённый спатой во имя Гейса, но заживший за одну ночь и не повлёкший небесную кару за преступление. А ведь Гейс тоже разновидность Сейда, двусторонний ритуал, что не подвластен драконам. Как ещё он смог бы обмануть меня? Как смог пересечь кипящее море в одиночку, так быстро, чтобы спасти меня от Лео? Ромбовидные узоры на кожаной одежде, делающие её похожей на драконию чешую, Карие глаза, показавшиеся мне оранжевыми, искрянка салым соком, несколько капель которого он плюнул себе на язык в луге, после чего обрёл нечеловеческое чутьё. Я действительно не буду первой, кто принял драконью кровь. Дайры принимал её постоянно. Что именно со мной будет? спросила я, забирая кубок. Ха, голос возделы руки над головой, взмахнув ими как крыльями. Я поняла всё без слов. Это больно. Невыносимо, ответила Хагалос. Я кивнула. Хорошо. Я осушила кубок до дна. По горлу потекло нечто горячее, вязкое, со вкусом лесных ягод и меди. Такой же вкус чувствуешь, когда облизываешь палец, ранив его о ветку с чёрной смородиной. Сложно было разобрать, от чего именно у меня печёт во рту. От того, что смесь ещё дымилась, когда я заливала её в себя. Иlet от того, что это была солнечная кровь, которая сожгла изнутри не одну сотню храбрецов и безумцев. Но помимо этого, изжжение, что сползло до самого живота, ничего более со мной не произошло. Я обвела языком каёмку кубка, вбирая в себя последние капли, чтобы кровь сработала наверняка, а затем положила его на траву. Не позволь себя выманить. Вымани их сама. Напутствовала Хагалос, накрывая ладонями мои плечи, и я часто-часто заморгала, когда её разукрашенное лицо почему-то начало раздваиваться. Сенджу наверняка уже там. Он не знает, каким именно сейдом вы с Солярисом связаны. Что души ваши едины это твоё преимущество. Приготовься. Люди будут слышать тебя. Люди будут понимать тебя. Ты всё ещё человек. Учти это. Долго в первый раз не продержишься. А одежда? А по одежде не беспокойся. Один раз стерпит, обещаю. Что ещё ты добавила в мой кубок, кроме крови сола? Ха, голос улыбнулась. Яд из Цыкуты? Медленно действующий. Ты же хочешь убедить его убить тебя собственна вручную. Так? Я не успела испугаться, мне резко подурнело. Хагла сочертила пальцами мои ключицы, словно рисуя на них те же сигилы, которыми было покрыто её лицо. А затем быстро отошла назад, спрятавшись за кромкой деревьев. Там же сидела её белая кошка, тревожно виляя хвостом, пока вдруг не выгнулась дугой и не зашипела. А потом на меня обрушилась боль. В молодости мой отец практиковал две казни: колесование и сожжение. Во время первого Человека, привязанного к крестообразному колесу, медленно и мучительно растягивали до тех пор, пока спицы не отрывали ему руки и ноги, а иногда и голову. Во время второго же смерть наступала несколько быстрее, но от этого легче не становилось. Огонь, съедая плоть, проникал под кожу и начинал пожирать внутренние органы ещё до того, как человек отходил к богам в мир иной. Дважды я случайно становилась свидетельницей и того, и другого. Запах горелой плоти, как и душераздирающие крики, ещё долго преследовали меня по ночам, пока их не стёрли время и заботы Сола. Однако сейчас я снова вспомнила об этом. Вспомнила, потому что чувствовала себя так, будто меня колесовали и жгли одновременно. Я кричала так громко, что вскорь оглушила саму себя и утратила слух. Я не могла дышать и плакать не могла тоже. Всё, что я могла, это исторгать из себя нечеловеческий вопль, надеясь, что он хотя бы Наталику умолит ту агонию, которую причиняли Костя, выворачивающейся наружу. В отличие от драконов, это не было в моей природе превращаться. И потому меня буквально ломало на части. Локти и колени согнулись в обратную сторону. Лопатки порвали кожу, подтянувшись куда-то вверх, а то, что некогда было моим ртом, превратилось в кровавое месиво, когда зубы из него посыпались, чтобы уступить место звериным клинковидным клыкам. Не знаю, как долго это длилось, но самое худшее было то, что я ни разу не потеряла от боли сознания. Я чувствовала, как рвётся каждая ниточка моего естества, а затем сплетается заново. Когда я уже начала думать, что сойду с ума раньше, чем всё это закончится, боль исчезла, как если бы её никогда не было вовсе. Я обнаружила себя на той же траве возле хижины Хагалос, только костра рядом больше не было. Развалинный он затухал, превратившись в разрозненные тлеющие поленья, разбросанные по поляне. На его месте азем любился хвост, без костяных гребней и острых сколов, но покрытый светлой чешуёй. похожей на липовый мёд, с тёмно-бордовой обводкой под каждой чешуйкой. Прошло несколько минут, прежде чем я поняла, что этот хвост принадлежит мне, и принаровилась управлять этим массивным, неповоротливым телом, в 5 раз больше моего родного. Конечно, мне было далеко до размеров Соляриса и уж тем более Вельгара, но справиться с собственным весом всё равно получилось не сразу. Крепкие мышцы тянули вниз И лишь когда мне удалось расправить крылья, вернулось чувство баланса. Эти крылья ощущались точно вторые руки, абсолютно никакой разницы. Вдоль левого даже просвечивали мои кости, как после Гелиоса. Привыкнуть к крыльям было уж точно проще, чем к зубам, мешающимся в пасти. Судя по взгляду Хагалос, которая хихикала и танцевала возле кромки леса, она была довольна результатом даже больше моего. Дар Саляриса в рок солнца рождённого принцессе Рубин, рождённой в ночь Мора, запела она, закружившись вместе с белой кошкой, которая запрыгнула ей на плечо. Пей и меняйся, меняйся и лети, лети, лети, лети. Вот оказывается, почему драконы охотнее выбирали смерть в небе, чем жизнь на земле. Стоило мне подняться ввысь, Как стало казаться, что на свете нет ничего естественнее, чем плыть в потоке ветра, рассекая облака. Высота была мила мне с самого детства. Я обожала разглядывать крошечные города под своими болтающимися ногами, похожие на нескладную мозаику из витража. И каждое утро отрывала себя от постели только ради того, чтобы вечером дотянуться до облаков, до которых прежде не дотягивался ни один человек. Но иметь собственные крылья Это нечто иное. Иметь крылья значит иметь истинную свободу. И пускай я знала, что свобода эта лишь мнимая, краткий миг перед неизбежностью, я наслаждалась ей, пока Стремглаф летела к родному замку. Зрение, ставшее в 10 раз острее прежнего, теперь понятно, почему Соль всегда был таким внимательным. Позволило мне быстро почитать вооружённых воинов, расставленных вдоль мерлона крепостных стен. Отец мобилизовал все хирды, что у него были. Даже нем их воинов с золотыми наручами на запястьях, которые хоть и не были драконами, как основавшие их отряд предщественники, но сражались не менее яростно. От этого зрелища я лишний раз убедилась, что иного способа, кроме как послушаться совета Хагалос, у меня нет, если я хочу спасти Соляриса до того, как Умрусама не позволять выманить тебя. Выманить их самой. Солярис. По звуку мой глас ничем не отличался от рыка других драконов, но я надеялась, что Хагалас не ошиблась, и Хирдмоном он будет понятен так же, как человеческая речь. Я вынырнула из-за угрюмых серых туч, над которыми поднялась, чтобы остаться незамеченной. И голос мой эхом прокатился по всему замку. Я прокричала имя Соляриса несколько раз, так громко, чтобы оно достигло каждого уголка страконечных башен. И даже подземных катакомб. Затем я опустилась ниже и, оказавшись прямо над шпилем южного крыла, вцепилась когтями в черепицу, заставляя серо-синие камни сыпаться вместе с оконными рамами. Я, принцесса Рубин из рода Дейрдре. Вы видите Соляриса, или я сравниваю этот замок с землёй? Клянусь всеми богами, отец. Раздался звук горна. Отец явно готовился встречать сородичей Сола. баллисты, заряженные копьями из чёрного серебра и установленные между зубцами мерлона, которые никто не видел со времён войны, развернулись в мою сторону. Первое копье промахнулось, вонзившись в стены замка, но вот второе пролетело так близко к крылу, что я почувствовала дуновение ветра на медовых чешуйках. Так вот, значит, каково это, когда на тебя охотятся. Интересно, каково же тогда выдыхать настоящее пламя? Я снова взмыло высь, оттолкнувшись от крыши и нависнув над мирлоном, пока воины перезаряжали орудия, прислушиваясь к жару, растущему и клокочущему в груди на уровне лёгких. Когда-то Солярис говорил, что выпустить его не намного сложнее, чем кашлянуть, и он оказался прав. Мне было достаточно подумать об огне, представив, как в нём раскалываются и трещат страшные орудия, чтобы это воплотилось в реальность. Стрекотящий звук, похожий на безобидный щебет кузнечиков. И вот, никаких больше баллист, никакого чёрного серебра, никаких войн между людьми и драконами. Огонь наполнил рот и полился вниз, захлестнув одну из баллист. Пламя быстро перекинулось на соседнее орудие, вынуждая воинов в панике спрыгивать с мерлона. Однако моих стараний всё равно было недостаточно. Замок окружало всего четыре стены. А значит, меня окружало ещё три ряда баллист, которые продолжали со свистом стрелять копьями. Одно из них точно настигло бы меня, учитывая то, сколь далеко мне было до проворности настоящего дракона. Но сегодня мне везло. На крышу моей старой башни донжона выбрался Лео. Звук горна раздался во второй раз. Хирдмены, ругаясь и крича, неохотно опустили баллисты вниз. Мне с трудом удалось проглотить назад очередную порцию пламени, которая тут же подкатила к горлу, при виде того, как следом за Лео на крышу выталкивают Аляриса в новом блестящем ошейнике из чёрного серебра. Он был не один. Силтан, которого вывели на цепи, следом, точно в таких же оковах, едва волочил ноги. Оба они выглядели просто ужасно, в ветхих рубищах, с кровоподтёками и корочками запёкшейся крови. которая покрывала добрую часть некогда прекрасной фарфоровой кожи. Грудь Султана почему-то была обнажена, открывая под рваным швом рубахи острые ключицы, плоский худой живот и выпирающие рёбра, покрытые синяками в форме человеческих пальцев. Он был не только изящным и щуплым, но и имел более солидный возраст, нежели Сол. Из-за чего и восстанавливался медленнее. Неудивительно, что сделав всего пару шагов, Султан рухнул без сознания на пол между шествующей впереди стражей и не пришёл в себя даже когда его пнул один из них. Марриат Солярис с отчаянным рыком вырвал свою цепь из рук краснощёковых Ускарла и опустился на колени подле брата, обхватывая его белокурую голову и прижимая к себе. Несмотря на то, что Султан не шевелился и не открывал глаз, Салярис всё равно принялся разговаривать с ним, шептал что-то, прижимаясь губами к его макушке, будто этот Силтан был младшим из их семейного выводка, а не он. Силтан собирался сам вызвать Саляриса, если я и кочевник канем в небытие. Похоже, он говорил тогда абсолютно серьёзно, и похоже, я опять опоздала. Драгоценная госпожа, Крик Лео, размахивающего рукавами плаща из фиолетовой замши, вывел меня за висеющую в воздухе из ступора. Я хотела выманить их, и я выманила. Но соул и Сейтан всё ещё находились на волоске от смерти. И что делать теперь? Оказывается, Хагалос предостерегала меня не просто так. Она сказала, что в первый раз я недолго продержусь в таком обличье, и была права. Ее едва долетело до башни Донжона, не рухнув где-то по пути. К тому моменту все конечности налились свинцом, а крылья ныли и тянули меня к земле, как если бы несколько копий всё-таки попало в них. К счастью, Сенджу нигде видно не было. Надеюсь, что он будет прятаться от меня как можно дольше. Я приземлилась на крышу башни и тут же ощутила, как чешуя сползает с тела без каких-либо усилий с моей стороны. К счастью, уменьшаться в размерах было не так больно, как расти. Я всего несколько раз выругалась, когда ноги, руки и грудная клетка складывались пополам. Самое худшее было то, что происходило это у всех на глазах. При виде меня, дракона, всех ускарлы отхлынули назад к спуску внутрь башни. И лишь Солярис, баюкающий Сейтана на руках, остался недвижим. По его жилистой шее бежали ручейки крови. снова открылся старый шрам, но он всё равно вытянул её, чтобы разглядеть за хирдом меня. Глаза его сливались с заревом заката на фоне, такие ж огненно-золотые, пока потрясённо изучали меня с головы до ног. Он даже не улыбнулся, как улыбнулась я, не в силах скрыть облегчения от того, что он всё ещё жив. Дура, прочитала я по его сухим и задрожавшим губам, а затем коснулась своей изумрудной серьги в правом ухе. Точно такой же, какая до сих пор висела у соловлевом. Две части одного целого. Он беззвучно всхрипнул, покачав головой в ответ. Как вам это удалось, драгоценная госпожа? Заворожённый шёпот Лео, осмелившегося подойти ко мне первым, заставил меня неохотно повернуться. Хага голос не обманула. Хлопковое платье из луга и плащ дайра с чёрным мехом куницы остались невредимыми. Будто нервались на мне, вместе с плотью и мышцами ещё час назад. Должно быть, Лео решил, что секрет именно в одежде. Почему и тронул край моего рукава рукой, стянув перчатку с пальцев. Те были покрыты ритуальными шрамами, и их прикосновение не вызывало у меня ничего, кроме отвращения. Я отдёрнулась, и Лео, склонив голову в извиняющемся жесте, также благоговейно спросил: Солнечная кровь Значит, она и впрямь работает. Работает, но не так, как пытался заставить её работать ты, убивая невинных людей. Госпожа, я Ты получил письмо от ярла Дану? спросила я с Надеждой, ведь Дайры должен был оповестить о роке солнца и драконьи заговорщики все города девяти туатов без исключения. Однако, судя по недоуменному прищуру Лео, он ничего не получал. Это выискивала ожидать. Сенджи наверняка приложил все усилия к тому, чтобы мой отец оставался в неведении. Грядёт нечто ужасное, Лео. У нас мало времени. Мне нужно поговорить с отцом. Но сначала немедленно отпусти Султана и Соляриса. Как прикажете, драгоценная госпожа. Я опешила. Не ожидаю, что он и правда послушается. Назвякнули цепи, щёлкнула ошейник. И вся ковы слязгомосыпались на пол. Едва хлыскарлы сделали пару поворотов ключами, склонившись над Сильтаном и Солом. Однако даже шум и возвращённая свобода не привели первого в чувство. Зато Солярис, мягко опустив брата, поднялся на ноги и растёр запревшие садины на запястьях и шее. Смотрел он, правда, не на меня, а на Лео, не понимая причины его уступчивости, точно так же, как и я. Казнь отменили, моя госпожа, сообщил Леон распевs доброжелательной улыбкой, которая не могла не таить какой-то подвох. Истинный господин нынче очень великодушен. Утром он проснулся в удивительно хорошем расположении духа и смиловался над королевским зверем и его сородичем. Царевису больше ничего не угрожает. Они всего лишь находились под присмотром до вашего прихода. Король Оник, свилело отпустить их, когда явитесь вы. Страх. Почему-то вместо радости я почувствовала именно его. Инстинкты реагировали быстрее разума, и нервы натянулись как струны на лютне, готовые лопнуть. Ведь мой отец никогда бы не проявил милосердия к врагам. Он не жалел даже младенцев, потомков свергнутых королей, не говоря уже о тех, кого и вовсе не держал за людей. Если он всё-таки пошёл на столь великодушный шаг, то почему ждал именно моего прихода? Зачем заставил меня думать, что мои друзья по-прежнему в опасности? Боялся, что иначе я не вернусь? Где сейчас мой отец, Лео? требовательно спросила я. Здесь, дочь моя. Я так ждал тебя. И снова страх который я не должна была испытывать, глядя на то, как на крышу взбирается мой отец, румяный и полный сил. Советники их ускарлы больше не придерживали его под локте и не помогали идти. А на лице не было ни тисовой маски, ни зловонных язв. Кожа сияла здоровьем и молодостью. Лишь вокруг васильковых глаз, цвет которых передался мне, по-прежнему расходились лучики старческих морщинок, но взгляд их тоже изменился. Он более не был жёстким и волевым, рассказывающим о пройденных войнах и пережитых трагедиях. И он не становился патетически нежным, когда падал на меня. Взгляток Никсо был равнодушным и безжизненным, точно у мертвеца. И лишь губы украшала торжественная улыбка. "Ещё одна хорошая новость", прошептал Лео мне на ухо довольным тоном. "Мои усилия дали свои плоды". Истинный господин полностью выздоровел. Лео, присмотрись. Это не истинный господин. Всё-таки выманили меня, а не я. Но в отличие от всех остальных, я по крайней мере понимала это. Чтобы отличить отца от поганого притворщика, мне даже не нужен был никакой сейд. Я всегда хотела, чтобы отец гордился мною, поэтому с детства изучила его от и до. Держит подбородок опущенным, выражает одобрение. сжимает губы, сдерживает злость, а прижимает большой палец к виску, хочет рассмеяться, но сдерживается. Оникс никогда не ходил, заложив руки за спину, никогда не носил этот вычурный плащ, пошитый ещё на его вознесение из одних драгоценностей, и уж точно никогда не улыбался. Что ты сделал с моим отцом, Сэнджо? Где он? Там же, где твой непотёвый Сейдман, в последний раз делал ему припарки из чернотелок, ответил Сенджу, и внешность Тёникса начала сползать с него точно так же, как прежде с меня сполз эффект от солнечной крови, слой за слоем, дым дюйм за дымом. Уже сутки как лежит мёртвый в своей постели. Лео вдохнул, но не выдохнул. Раздался звон стали. Хускарлы, стоящие по периметру башни, хором обнажили мечи. Закономерная реакция на дракона, проникшего в очаг человечества и затушившего его. Белокурые пряди оникса, словно раскрасило море, они стали бирюзовыми с лиловыми прядками, похожими на перья. Одежда под плащом из Агатов тоже изменилась. Приступила чешуя, переливающаяся всевозможными оттенками. В конце концов, в Сенджу не осталось ничего, что напоминало бы моего отца, чей облик он бессовестно украл. Но снял раскрошив в пальцах очередную птичью косточку. Только плащ из драгоценностей остался, отцовская вещь. Король Оникс Лео сорвался с места, подобрав полы плаща, и промчался мимо Сенджу в башню. За ним последовало несколько гускарлов, а спустя пару минут в столице забил колокол. Кто-то уже обнаружил тело покойного короля. Оникс никогда не был святым и героем, вдохновляющим берсерков на подвиги. Он не был тоже. Оникс был тираном, страшнейшим из живущих ныне людей, за чьей спиной полыхали крестьянские дома из соломы и кричали женщины, убаюкивающие на руках младенцев с перерезанными горлами, пока очередь не доходила до них самих. Оникса боялись. Они любили. Все, кроме меня. Я обещала ему стать королевой, достойной имени Дейрдра, изберечь наследие предков, которые строили этот мир тысячелетиями, ещё до прихода богов. Но вместо этого я, возможно, собиралась уничтожить его. Прости, папа. Жаль, что мы больше не встретимся. После того, что я собираюсь сделать, меня никогда не впустят в обитель Сидов. Не подходи к ней. Перед моим лицом, которое иссепало от беззвучно текущих слёз, раскрылись кожистые крылья. Солярис заградил меня собой, закрыл от опасности, как закрывал от невзгод каждый день моей жизни. И Сенджу умело наклонил голову вбок. Ему даже не нужно было двигаться, скалиться или сыпать угрозами. Этой его улыбки вполне хватало, чтобы понять: он пришёл сюда сеять смерть. Именно поэтому Хускарлы, не сговариваясь, тут же замкнули круг, загородив нас солом, чтобы дать нам возможность уйти. Летим, Рубин, сейчас же. Тело едва подчинялось мне, а в груди болело так, словно туда уже вогнали меч. Я схватилась за сердце, пытаясь успокоить его. Не дать себе сломаться и унизительно пасть на колени. Сложно было понять, в чём именно дело. В моём отчаянии Илиаде, которую я приняла вместе с солнечной кровью, и который уже должен был начать действовать. Стой, Солярис. Он собирался перевоплотиться, подтащив меня к краю крыши. Сквозь прорехи в грубой домотканной ткани я касалась его голой кожи, и драконий жар согрел меня изнутри, притупив ноющую под рёбрами боль. Я даже нашла в себе силы не только остановить Сола, но и мягко отодвинуть его в сторону. Заставишь пропустить меня обратно к воинам. Хоть Сол и сделал покорный шаг назад, скорее от удивления, чем от согласия с моими действиями. Но крылья я не убрал. Они остались, как осталась и чешуя, покрывающая его руки до самых локтей. Что ты делаешь? вскричал он, и чешуя поднялась ещё выше, когда я не ответила на его вопрос. Вместо этого я подошла к шеренге хускарлов, окруживших Сенджу, и сказала: "Сложить оружие. У Скарлы не пошевелились, напереглянулись между собой, недоумевая. Они были не только свирепыми, но и преданными, поэтому собирались стоять за наследницу рода до последнего вздоха. Однако я не нуждалась в этом, поэтому повторила, повысив голос: "Король Оникс мёртв. Отныне я ваша королева по праву, и я приказываю сложить оружие. По закону Дэрдра, наследник, прошедший вознесение, становится полноправным правителем в двух случаях: если прошлый правитель так пожелал или если он умер. Я всегда верила, что стану королевой по первому правилу, по воле отца, и что он будет стоять рядом со мной у моим троном из разноцветного стекла и витражей, когда это произойдёт. Но боги любят обманывать ожидания. Раздался звон стали, скрипя сердца, Хускарлы медленно опустили мечи и разошлись в стороны. пропуская меня к Сенджу. Тот, как всегда спокойный, как камень, в который неизбежно превращался, смиренно дожидался меня и не предпринимал никаких действий, молча раскачиваясь на пятках взад-вперёд. Должно быть, за 6000 лет учишься терпению и учишься тому, чтобы понимать, когда человек собирается бежать, а когда собирается сдаться. Поклянись, Что жители моего замка и столицы войдут в число тех людей, кого ты убережёшь от рока солнца и спрячешь в сердце, потребовала я, вскинув подбородок, и Сэнжу присиял. "Ох, как я рад, что мы наконец-то пришли к взаимопониманию, госпожа. Но твоя внезапная покладистость настораживает. Позволь узнать, почему ты отступила?" Туман показал мне, что произойдёт, если я этого не сделаю. У меня было время смириться со своей участью. К тому же, я всегда была готова умереть во имя чего-то большего. Нет, я этого ждала. Ради того, чтобы стать великой и войти в историю моего народа, сказала я, и в этот раз душу и не поскревила. Нестало висталки читать мне в детстве легенды о Даирдре. Не думал, что ты настолько чистолюбива. Не в чистолюбии дело. Я хочу, чтобы меня помнили. Хочу быть достойной своих предков. Но вряд ли смогу считаться таковой, если пожертвую ради себя всем остальным миром. Сянжу сощурился и замолчал. Та минута, на протяжении которой он оценивающе смотрел на меня, показалась вечностью, пока я не услышала: "И если спасение жителей столицы единственное твоё требование, то, конечно, я клянусь выполнить его". Не единственная. Разочаровалась Сенджуя, и тут же выполила боязь передумать. Чтобы завершить ритуал, меня нужно убить. Так? Имеет значение, кто и как это сделает? Нет? Сенджу слегка наклонился вниз, изображая уважительный поклон, но даже в этом его жесте прослеживалась издёвка. Я понял, на что ты намекаешь. И что ты думаешь об этом? Хм. Сенджи поднял голову к наливающемуся синевой небу. Серебряные колечки на его рогах, закручивающихся к затылку, звякнули. Он молчал так долго, что я начала нервничать. Неужели раскусил мой план? Да будет так. Хочешь сброситься с башни или Вели одному изHUS Карлов всадить в тебя клинок? Как потомок великой королевы, ты заслуживаешь соответствующего обращения. Поэтому Из уважения к тебе и твоим предкам я даю тебе право самой выбрать свою смерть. Замечательно. Потому что я никогда бы не согласилась умереть от руки труса, изменника и где-то убийцы. Если уж кто-то меня и убьёт, то только тот, кто этого достоин. Я обернулась и решительно посмотрела на Соляриса. С самого детства он всегда заставлял меня гнаться за ним и отставать. Его было не провести, не обмануть, не обхитрить. Соул предвосхищал любую мою уловку и нарочито громко цокая языком заставлял меня чувствовать себя ничтожной. Однако вместе с тем он заставлял меня стараться лучше. И вот настал тот миг, когда я сумела обвести вокруг пальца даже его. Тот миг, когда смотреть на него мне стало больнее, чем умирать от яда, растекающегося по венам. Я сделала шаг вперёд. Соль сделал шаг назад. Нет. Он навернулся от моей протянутой руки и, запнувшись о зубцы мерлона, едва не свалился с башни. Его когти, уцепившиеся за одну из каменных плит, оставили на той длинные глубокие борозды. Я попыталась приблизиться ещё раз, и снова меня постигла неудача. Солярис отшатнулся и оскалил зубы. Ты что, обезумела? Я не стану этого делать. Я стиснула челюсти, проглатывая правду, подкатывающую в горлу тошнотворным комом. Если бы Сенджи не стоял рядом и не смотрел, если бы я рассказала Солу то, что рассказала мне Хагалос, но Сол должен верить в то, что убивает по-настоящему. И хотя страх в золотых глазах затушил их красоту, как ночь тушит день, всё было правильно. Ноша, которую я собиралась взвалить на Сола, была непомерно тяжёлой. Но я знала, что он единственный, кто способен вынести её. Сам Солярис, конечно же, считал иначе. Перестав отступать, он резко подался мне навстречу. Руки, покрытые чешуёй и жали так крепко, что я всхлипнула, пристав на носочки в инстинктивной попытке вырваться. Затем Сол напрякся всем телом, вытянулся вверх, и я услышала хлопок, с которым вновь раскрылись его перепончатые крылья. Не смей Выкрикнула я, вцепившись ногтями ему в плечо, когда поняла, что он собирается сделать. Если ты улетишь, я никогда не прощу тебя, Солярис, никогда. Он застыл, готовый унести меня так далеко, как не снилось даже покорителям диких земель. Крылья, разведённые, медленно сложились обратно. Неужели ты так хочешь умереть? прошептал Соль уступлённо. Даже гибель всего мира не пугала его так, как моя нелюбовь. Никто не хочет умирать, ответила я. Однако и жить, чтобы умирали другие, я не хочу. Может, я и не могу спасти всех, и драконов, и людей, но я по крайней мере могу подарить новую эпоху тем, кто её заслуживает. Если меня убьёшь именно ты, это возвысит тебя в глазах сородичей. Барьер разрешит тебе вернуться в семью. И возможно, однажды ты станешь одним из старших. Это то, что я хочу подарить тебе напоследок твоё будущее. Только представь, я выдавила улыбку. Ты снова сможешь свободно летать. К дикому полёты, к дикому барею из старших, драконов и людей, прорычал Солярис, и между острых зубов скользнул раздвоившийся язык. Если бы он ещё хоть чуть-чуть усилил хватку на моей талии, которую оббивал руками, то переломал бы мне рёбра. Пусть весь мир исчезнет. Пусть хоть треснет пополам. Я ненавижу его, коль он снова отбирает самое дорогое, что у меня есть. Лучше кануть в небытие, чем вновь остаться одному. Между всем миром и тобой я всегда выберу тебя, Рубин. Мне он совсем не нужен. Это ведь неправда, Солярис. Я перевела помутневший взгляд на Сельтана, всё ещё неподвижно лежащего у спуска в башню. Лицо Сола, навеки юное, искозилась. Оно было прекрасно и в горе. Мою ладонь, прижавшуюся к его щеке, обожгло. Даже слёзы у драконов были горячие, как пламя. Просачиваясь сквозь белоснежные ресницы, они скатывались к его губам, такие же солёные, как у всех людей. Я собрала их во время поцелуя, который запечатлела напоследок, и взяв руку Соляриса, прижала её к своей груди. Ты чувствуешь? Сердце замедляется. О чём ты? Я выпила яд перед тем, как прийти сюда. Или меня убьёт он, или ты. Разница лишь в том, смогу ли я позаботиться о тебе в последний раз и попаду ли в сид к семье после смерти. Ты знал, что наши боги не терпят самоубийц. А я так хочу встретиться с папой и мамой. И хотя я снова солгала, будучи уверена, что не попаду в сид, даже если умру в сражении, как берсерк. Это сработало. Солзамер резко отнял руку от моей груди, но я вернула её, прижавшись всем телом, вдыхая запах пергамента и мускуса, сидящий на его коже, и заставляя его вдохнуть запах мой, запомнить его, перед тем как он, возможно, уступит место ядовитой горечи и смраду разложения. Ноги ослабли и подогнулись. Если бы Солярис всё ещё не обнимал меня одной рукой, Я бы упала прямо навзгнич. Рот его, прежде искавлённый яростью, приоткрылся в ужасе. Я слышала, как суетятся на крышах ускарлы, как сол шепчет проклятие на драконьем языке, но смотрела лишь на Сенджу за его спиной. Тот неестественно склонил голову вбок и задумчиво прищурился. Несмотря на то, что перед глазами уже плыло всё, что находилось от меня дальше пяти шагов, я всё равно поняла, что нужно торопиться. Совсем скоро Сэнжу догадается. Вряд ли он поверит, что я выпила яд лишь для того, чтобы вынудить Сола сделать мою казнь более величественной и достойной. Что это был за яд, Рубин? Соул стряхнул меня за плечо. Наконец-то уже стали такими ватными, что я не смогла даже поднять головы. Горло начало сжимать, как эту душь я. Что именно ты выпила, Руби? Цукута. Разрушительный град дала мне кубок. Разрушительный град. Ресницы Соляриса затрепетали. Я была уверена, что он вспомнит. Обязан вспомнить, что означает имя Хагалос. Он, как и Сенджу, был невероятно догадлив и умён. Оба знали о проклятии Исейда, связывающем нас. И оба верили в то, что я и впрямь согласилась обречь человечество на огненные муки. Я не сомневалась, что и оба раскроют мой секрет. Но если молодой дракон и превосходил в чём-то старого, то лишь в скорости, с которой действовал, из которой думал. Скрепляя мерило небесное, горячее, чем звёзды, крепче, чем закалённая сталь, прошептала я пересохшими губами: "Как река впадает в море, как за счастьем неизбежно горе, так два становится одним". Глаза Соляриуса вспыхнули озарением на миг раньше, чем глаза Сенджу вспыхнули ужасом. Нет, нельзя, не смей. Сенджи перевоплощался гораздо быстрее, чем я думала. Он бросился вперёд, но к тому моменту, когда достиг нас, было уже поздно. Когти Соляриса пробили мою грудь и достали до самого сердца. То наконец-то остановилось, а вместе с ним остановился закат, окрасивший небо в цвет моей крови, бегущей по жемчужной чешуе. Вместо заката небо озарила яркая вспышка солнечного света.